Глава шестая От таких новостей мысли в моей голове забегали, как вспугнутые тараканы. Что за устройство? Где? Откуда тут, в старом подвале, вдруг взялся доступ в интернет? В коридоре темно, толком ничего не различаю, кроме серых каменных стен и подозрительно ровного, похожего на бетонный пола. Одна единственная лампочка горит прямо у меня над головой, Но толку от нее немного, так что я даже не понимал, куда надо смотреть. «Эмма, сколько здесь видеокамер?» — спросил я, все еще лихорадочно размышляя, что делать. «И где те устройства, о которых ты говорила? Покажи. Если камеры есть, надо валить, пока меня не засекли. Или же сделать вид, что сначала глубоко задумался, потом опомнился, сообразил, что зашел не туда и поспешил вернуться». Времени на принятие решения всего пара секунд, не больше, иначе это будет выглядеть подозрительно. И тут у меня в глазах словно лопнула колба с кислотой. От острейшей боли я чуть не взвыл и поспешно зажмурился, одновременно прикрывая руками внезапно загоревшиеся веки. Однако длилась пытка недолго. Боль прошла практически сразу, после чего я неожиданно почувствовал, что во мне что-то изменилось. Возникло ощущение, что у меня в черепушке... как раз за глазными яблоками. Поселилось много-много маленьких муравьев, и теперь они активно там ползали, шуршали, щекотали лапками. Но при этом кислота, которой они в меня плюнули, частично выветрилась, поэтому стало не больно, а всего лишь неприятно. И при этом как-то непривычно по-новому. Осторожно приоткрыв глаза, я изумленно моргнул, обнаружив, что мое восприятие окружающего мира тоже стало несколько иным. Теперь темнота мне совсем не мешала, тогда как горящая над головой лампа напротив оказалась совсем не нужна. Себя, а точнее свои руки, я увидел почти нормально, только излишне четко. чуть ли не все морщинки и поры можно было взглядом посчитать. То же самое касалось одежды, обуви, пола и потолка. Я даже управляющее поле вокруг себя увидел и собственную ауру, и в том числе мелькающий вокруг найнеид, который почему-то приобрел золотистый оттенок. А вот когда я посмотрел на стены, то сразу же заметил, что слева от меня, примерно на высоте плеч, находится светящаяся зеленоватым светом коробочка, по виду напоминающая обычный кодовый замок. На инии вокруг нее вилось особенно много, а когда я сделал неосторожный шаг в ту сторону, полевое облако сдвинулось с места одновременно со мной, и я, только не смейтесь, вдруг увидел то, что находится за стеной». Так, словно стены не существовало вовсе, и мой взгляд без всяких помех проник в соседнее помещение. Ровно настолько, насколько позволяла величина поля. Там внутри оказалось довольно просторное, погруженное в темноту помещение, в котором виднелся краешек какой-то громоздкой и, судя по отсутствию света, неактивной конструкции. Что за штука такая, я не понял. Для этого надо было подойти ближе, но я сначала дождался сообщения от Эммы, что камер видеонаблюдения в коридоре нет, с облегчением выдохнул и только после этого приблизился к практически незаметной, очень качественно утопленной в стене железной двери, которую обычным взглядом, скорее всего, просто не заметил бы. Не скажу, что вот таким новым зрением смотреть было удобно, Нет, глаза по-прежнему жгло, ворочать ими было тяжело, а в затылке очень быстро начало стрелять пока еще слабой, старательно приглушаемой системой болью. Однако помещение я все-таки рассмотрел и выяснил, что непонятных приборов в нем на самом деле несколько, и что по форме они подозрительно напоминают обычные медицинские капсулы. Причем если первая, вторая и третья, стоящие ко мне ближе всех, казались мертвыми, то четвертое, которую я из-за расстояния зацепил лишь краешком, излучало такой же зеленоватый свет, как электронный замок. «Магонорическое поле», — сообразил я. «Значит, прибор, как и замок, работает». «Эмма, что это за штука?» спортивно обучающий модуль ЭДО-25, совмещенный с функцией медицинского модуля класса Б, устаревшая версия». Ха. а что она делает?» Используется для сложного аппаратного обучения в результате введения испытуемого в глубокий сон с целью воздействия на глубинные структуры человеческого мозга, а также загрузки сжатого пакета данных напрямую в разом обучаемого. В смысле, на этой штуке чему-то обучают? Вводят данные прямо в мозг, а перед этим погружают учеников в сон, как ты меня вчера? Процесс похожий, не стала отрицать подруга. Так, и чему же может обучить конкретно эта машина? «Спортивно обучающий, модель Эду-25, предназначена для быстрого обучения испытуемого системе Кханто, а также овладения навыками ведения боя без применения оружия в целях подготовки учеников к соревнованиям класса G1 и G2». Я озадаченно крякнул. «Эм, чего?» Но тут очень своевременно проснулась моя безотказная справка, так что я довольно быстро вспомнил, что кханта — это не что иное, как местная разновидность боевых искусств, сопряжённая с использованием магии. Причем искусство это почти такое же древнее и легендарное, как карате в Японии или тхэквондо в Корее. Но ну а соревнования класса G являлись популярной общенациональной игрой, в которой участвовало абсолютное большинство магических учебных учреждений — особенно те, где обучение велось с прицелом именно на военное применение. Приборы же, типа обнаруженные мною капсулы, позволяли в ускоренном темпе подготовить будущих бойцов, что было особенно актуально для магов. Но что делает подобный прибор здесь? Почему пылиться в подвале? Неужели школа Гонратая когда-то участвовала в соревнованиях? Но самое главное, что подсказала мне справка, это то, что медицинские модули устаревшего типа работали по таким же устаревшим протоколам, которые располагались на серверах Министерства образования. А это, в свою очередь, означало, что модуль мог быть подключен к общей сети. И, что немаловажно, он работал. У меня, конечно, аж ладони вспотели от желания немедленно вскрыть замок, залезть внутрь и распотрошить этот модуль по винтикам, чтобы понять, может ли он быть мне полезен. Да блин, о чем я говорю? Конечно, он будет полезен. Более того, даже если морально он давным-давно устарел, только ради возможности выйти в сеть я был готов сидеть возле него сутками напролет. Так, так, надо подумать, как лучше поступить. Кстати, а где я вообще? В какую часть школы меня занесло? Я активировал браслет и, выведя на голографический экран карту школы, непроизвольно зажмурился. Блин, слишком ярко. Эма, откорректируй зрение. Почти сразу в черепушке отчетливо забегали невидимые мураши. Зрение слегка уменьшило остроту, затем изменило четкость, и под конец я начал видеть почти нормально, что, признаться, меня всерьёз порадовало. Провожу настройку по степени освещенности и качества изображения. Запоздала отреагировала подруга. «Спасибо. В следующий раз сразу делай, не дожидаясь, пока я заору». Принято к исполнению. «Фух». Оказывается, излишне острое и чуткое зрение — это тот еще геморрой. Как и слух, впрочем. Но возможность перенастройки в текущем режиме должно избавить меня от ненужных трудностей. Особенно если подруга научится регулировать этот процесс чуточку быстрее. Утерев невольно выступившие слезы, я снова посмотрел запрошенную карту и задумался. Странно. Схема показывала, что мы находимся у самого входа в школьную библиотеку. хотя я точно помнил, что официально туда вел всего один, причем надземный, а не подземный, переход. И я им сегодня точно не пользовался, так что, спустившись в подземелье, я попросту не мог здесь оказаться. Да и, собственно, тоннеля, где мы были на карте, почему-то не оказалось. Плохо то, что, как бы мне не хотелось разобраться с этим вопросом, я не мог сделать это немедленно, как не мог оставаться здесь слишком долго. Скоро ужин, и я должен на нем присутствовать. Браслет постоянно фиксирует мое местоположение, так что привлекать внимание тем более не стоило. К тому же, по пути сюда меня наверняка засекло несколько видеокамер, поэтому прежде чем ломиться к капсуле, надо было тщательно все продумать. «Эмма, отметь все видеокамеры, мимо которых мы прошли за последнюю половину Рейна». «Исполнено». «Хм. В принципе, все не так страшно. В том коридоре, где я находился, камер, как уже говорилось, не было». Похоже, эта часть подземелий давно не использовалась, да и найденные мною модули больше походили на списанный, никому не нужный хлам. Быть может, когда-то они и представляли для школы ценность. Не исключаю, что сколько-то лет назад учреждение действительно участвовало в военных играх. Но те времена давно прошли. Капсулы оказались забыты. Вывозить такие громадины на свалку наверняка было слишком дорого, да и неудобно. Вон они и ржавели тут, как обычный металлолом. А вот в соседнем коридоре видеокамеры обнаружилось сразу две. Одна на входе, вторая перед самым поворотом сюда. Расположены неудачно, слепых зон у них практически нет, так что я, пока сюда шел хотя бы раз, но точно засветился. Чуть дальше, возле лестницы, ведущей к учебным корпусам, имелась еще одна камера, но там я мог появляться уже без опаски. В том месте находился поворот к административному корпусу и к складу, так что ученикам не возбранялось там время от времени появляться. А вот что делать с теми, что по соседству? В конце концов я нашел выход, и, велев подруге убрать с карты лишние пометки, решительно повернул назад, демонстративно оправляя пиджак, застегивая пуговицы на брюках и воровато озираясь по сторонам. Эмма сказала, что данные из тех камер снимаются, как и в библиотеке, по запросу. То есть с точки зрения руководства ничего интересного в этих подвалах нет. Но и прекрасно. Думаю, будет вполне естественно, если какой-то ученик, особенно новенький, случайно свернул не туда и банально заблудился. После чего долго искал дорогу обратно, но по пути внезапно захотел в туалет и, убедившись, что никого рядом нет, спрятался в показавшийся ему подходящим тупичок, куда наверняка никто не заглядывает. В случае чего, так директору и скажу, если кто-то всё-таки вздумает проверить эти камеры. И даже соглашусь, если меня накажут за очередную порчу казенного имущества. Еще один потерянный бал я уж как-нибудь переживу. А вот доступ в сеть ни в коем случае нельзя было профукать. Осталось понять, как и в какое время можно будет вернуться в нужный тоннель, не светясь при этом на камерах видеонаблюдения. Но пока я поручил проанализировать этот вопрос Эмме, тогда как сам с умной мордой направился в столовую. Насытый желудок, как известно, лучше думается. Тем более, что обед я и так сегодня пропустил». Ужин я провел в напряженных раздумьях и в молчаливых спорах с подругой. А когда стало ясно, что обойти камеры не получится, предложил ей обдумать вопрос создания закольцованной записи и подмены кадров на то время, пока я буду занят с капсулой. Про Босхо я, разумеется, тоже не забыл, поэтому, когда ужин закончился и настало время отнести грязную посуду на мойку, я снова прошел между столиками, так, чтобы краешком задеть своего недруга управляющим полем. Заодно испортил ему сиденье на стуле, и то в нужный момент благополучно треснуло, умудрившись при этом порвать бедняги Айрду брюки на причинном месте. Смех на этот раз в зале стоял вполне отчетливый. Над невезучим мальчишкой даже свои явственно потешались, тогда как старшие ученики, лишенные предрассудков, и вовсе прошлись по бедняге тяжелыми сапогами, втоптав его гордость в грязь и выставив на посмешище. Увы, дети жестокие. а взрослеющие дети бывают жестоки вдвойне. За мелкого, конечно, пытались вступиться его приятели из старшего класса, но этим сделали только хуже. Поэтому Босху выскочил из столовой красный, распаренный, злой как демон, да еще и на меня посмотрел так, словно своими глазами верил, как я залез под его стул и самолично испортил хлипкое деревянное седалище. А я что? Я просто мимо проходил, да еще так, чтобы гарантированно попасть в поле зрения видеокамеры, поэтому, если какие-то претензии и возникнут, то я точно буду вне подозрений, даже несмотря на то, что вчера вечером сказал в душе. В течение Рейна после этого было подозрительно тихо. Я спокойно вернулся в свою комнату, благополучно сделал домашку на следующую неделю, немного поупражнялся с нейнитовым полем, просмотрел расписание на субботу, Порадовался тому, что завтра будет всего две пары вместо четырех, И хотя числящиеся в списке обществознания и придворный этикет явно не станут моими любимыми предметами, радовало уже то, что других уроков не будет, и после обеда у меня появится масса свободного времени, которое я волен потратить, как захочу. А хотел я довольно многого. У меня в планах стояло незаметное проникновение в подвал и изучение многообещающей капсулы. Выход в сети, поиск информации по общей магии, магофизике и особенностям развития моего дара. Еще у меня оставалась проблема с произношением, которую тоже надо было решать. Упражнения на концентрацию, работа с нейниитом, что в принципе перекликалось с предыдущей задачей. Дальнейшая интеграция Эммы в мой организм и изучение новых возможностей. Поиск информации по техномагии и ее ответвлениям, а также сведений насчет аналогов моего таланта. поиск информации о нынешнем императоре Терне, просмотр последних новостей, в том числе из провинции Расха, а еще поиски доказательств того, что насчет Тана я был прав, и тот действительно здорово накосячил. Наконец, пора было вплотную заняться своим физическим развитием, а то за всеми этими заботами я о нем как-то позабыл. Эмма, конечно, здорово меня выручала, но если я собирался осваиваться в мире, где правят магически одаренные рода, надо было учиться за себя постоять. Причем серьезно, без дураков. Более того, такая возможность с сегодняшнего дня у меня даже появилась, и было бы глупо упускать такой шанс, прекрасно зная, что ничего лучшего у меня в ближайшее время не будет. Конечно, по расписанию, аж дважды в неделю мне были обещаны занятия физкультурой, но помня о том, какого уровня были эти занятия в мою бытность простым учеником, можно было сразу сказать, что этого недостаточно. В конце концов, далеко не всегда я буду прикрыт строгими правилами — Да и Эмма, как показала практика, не во всем поможет. В том смысле, что убить-то, конечно, противника я смогу. Но что делать, если убить будет нельзя, а отвечать как-то придется? К примеру, на дуэли, на соревнованиях, на глазах у множества свидетелей. В общем, вопрос действительно был серьезным, но я не успел как следует его продумать, потому что за Рейн до отбоя мне поступил срочный вызов на браслет, а на экране появилась угрожающая красная надпись «Адреа Гурто». «В кабинет директора». «Срочно». Пожав плечами, я пошел, куда велили. Благо, идти было недалеко. Спустя пятнадцать мэнов я уже стоял в приемной Лена Марине. «Внимание! В пределах досягаемости зафиксировано присутствие троих разумных, ауры которых соответствуют субъектам Лен Марине, Ирте и Айрт Босхо», — прямо с порога доложила Эмма. При этом зрение на мгновение изменило спектр, доставив мне массу неприятных ощущений и заставив непроизвольно поморщиться. Босхо! Хон-то что тут забыл? Блин, никак не привыкну к этим прыжкам. Слишком резко, слишком быстро. Мои мозги на такие нагрузки не рассчитаны. Надо к таким вещам адаптироваться постепенно, а то в один прекрасный момент не успею среагировать и на чем-нибудь спалюсь. Внимание! Снова встрепенулась подруга, заставив меня отвлечься от неприятных ощущений. В пределах действия управляющего поля обнаружено два моготехнических устройства с возможностью выхода в сеть. «Ну вот, говорил же, что нормальный доступ к интернету здесь есть. Правда, в кабинет директора меня просто так не пропустят. Слишком долго внутри я тоже не задержусь, ну а просто так болтаться поблизости от него мне не позволят. Так что эта точка нам пока недоступна». «Хотя, если мы не сможем добраться до капсулы, то поневоле придется вернуться к этому варианту». «Чего стоишь? Заходи!» Странно посмотрел на меня из-за стола верный секретарь директора. «Тебя ждут!» И сделал недвусмысленный знак, так что я не стал медлить и, дойдя до большой красивой двери директорского кабинета, вежливо постучался. Предварительная оценка выявленного маготехнического устройства номер один. Категория пароля «Сложный». тем временем доложила Эмма, изучив параметры личного компа Лена Марине. Уровень не ниже четвертого. Вероятность успешного взлома — 12,5%. Предварительное время взлома — 48 рейнов, 13 менов и 32 сена. Вероятность обнаружения попытки несанкционированного доступа оценивается как высокая. Но ну, чего я ожидал? Что Лен Марине мне свой персональный комп на блюдечке предоставит? любезно пароль снимет? или браслетом поделиться с которого, вероятно, тоже можно было выходить в сеть. У Ирты, кстати, тоже имелся и браслет, и комп, однако тоже запороленные, так что пока и этот вариант я оставил на потом. Дождавшись разрешения, я зашел внутрь и обнаружил, что Эмма не ошиблась, и вместе со мной здесь находился откровенно подавленный, бледный и мокрый, как мышь под дождем, Айрт Босхо, Вероятно, рабочие из кухни все таки доложили за входу о подозрительных поломках, и крепыша вызвали на ковер, начав задавать неудобные вопросы. «А, гурту!» Не отрывая взгляда от голографического экрана, буркнул Лэн Мурине, стоило мне переступить порог. «На тебя поступила жалоба». Аэрт утверждает, что ты используешь запрещенные виды магии и полагает, что это по твоей вине с ним сегодня целый день случаются всевозможные неприятности. Предварительная оценка выявленного устройства номер два принялась перечислять подруга совсем уж неутешительные для меня сведения по персональному идентификатору Лена Марине. Как выяснилось, влезать туда в нашем положении оказалось еще дольше и опаснее, чем в комп, но она все равно для проформы спросила. «Взломать?» «Нет, пока сосредоточимся на проработке варианта с капсулой», — со вздохом ответил я, поняв, что с такой маготехникой мы с подругой не сладим. А потом поднял взгляд на директора и сделал удивленное лицо. «Простите, Лен, при всем уважении, но я не владею такой магией, которая могла бы стать причиной бед моего одноклассника». «У вас вроде открылся дар воздушника». «Да, Лэн, но печать с него сняли только вчера». «Илен Нортон заверил меня, что я потенциально владею лишь магией молний. Он предупредил, что это сложная ветвь для развития, но успокоил тем, что в настоящее время я не смогу ею пользоваться, поскольку от неконтролируемого всплеска магии меня убережет идентификационный браслет». Директор перелистнул еще несколько файлов. Видимо, снимал показания с браслета, а через какое-то время, нахмурившись, все-таки оторвался от экрана и уставился на меня весьма далеким от одобрения взглядом. «Что вы там говорили насчет особого таланта?» «Я мысленно похвалил себя за то, что вчера не поленился заглянуть в раздел учебника, посвященный редким видам магии, а сегодня рискнул задать несколько вопросов Лену Тару. Ничего такого, Лен, просто бабушкины сказки». «Что именно?» «Ну, знаете, я для виду помялся. У меня прабабка Шептуньей была». «Примечание. Шептунья — местное название знахарки, синоним слова «ведьма». конец примечания. Травы, наговоры и все такое. Люди считали, что у нее дурной глаз, мол, как гакнет в сердцах, как накричит, а оно внезапно возьмёт и сбудется. То у бабы, которая ей в спину гадость шепнула, корова сдохнет, то урожай погибнет, то муж не кстати ногу подвернет. Лэн-директор выразительно скривился. И неудивительно. Так называемые шептуньи тоже являлись одаренными, только с очень слабым, неустойчивым и подчас порченным даром, который по структуре напоминал этакую магическую мозаику. Шептуньи, в отличие от обычных магов, не имели четкой направленности дара. Они, как многостаночники, умели и раны исцелять, и огонь без спичек разжигать, и водой управлять, и даже засуху вызывать, но все это было спонтанно. В очень и очень малых, прямо-таки мизерных масштабах, Причем свою силу они почти не контролировали и не попали в категорию запрещенки лишь потому, что по определению не могли принести серьезного вреда. Кстати, про сгласы и порчу на Яре тоже слышали, и зачастую связывали это явление именно с шептуньями. Но упоминать об этом вслух считалось чем-то неприличным. Бабки-травницы с зачатками магического дара воспринимались магическим сообществом как мелкое, но неизбежное зло. этакими уродцами с вывернутой наизнанку магией, и даже упоминание о них вызывало в душе нормального, так сказать, мага, этакое брезгливое отвращение, какое бывает после того, как вступишь в дерьмо. Кстати, насчет прабабки я не шутил. Моя настоящая прабабушка, говорят, и впрямь умела наговоры делать и варить потрясающую мазь, от которой рассасывались даже грубые рубцы. Баба Анна, мамина мама, у которой я в детстве проводил лето, тоже потом эту науку переняла, К ней в свое время даже из столицы на лечение приезжали, и всем она помогала, так что стыдиться тут было нечего. «Даже если и так, то у вас это не касается», — с трудом избавился от брезгливой гримасы Лен-директор. «Если и была у тебя в роду бабка Шептунья, то твой дар в любом случае нормальный, без всяких изъянов». Я пожал плечами. Мама говорила, я весь в нее. Хотя, конечно, взглаз я сейчас не слишком верю, но разве что совпадение, но такое случается сплошь и рядом. Все это чушь!» — как и ожидалось, отмёл мои сомнения Лен Мурине. «Я хочу знать, какое отношение ты имеешь к неприятностям Босха!» «Никакого, Лен!» — честно ответил я. «То есть ты не желал ему зла?» — недобро прищурился директор. «Не подумал о нем плохо? Не хотел его поранить или обидеть?» «Эм, не припомню такого. Хотя поначалу он действительно показался мне несколько грубоватым». «У вас были конфликты?» Я скосил глаза на замершего у стены мальчишку. Сболтнул или нет? Мы вчера на занятии парту не поделили, все-таки решил признаться я. Я пришел в учебный класс первым и не знал, куда сесть, а оказалось, что случайно занял чужое место. Но назвать это конфликтом, наверное, и нельзя, ведь потом мы все решили. И несмотря на словесную перепалку, Лэн Босхо сегодня нашел себе другое место, великодушно подарив мне старое. У Лена Марине на экране что-то сверкнуло, и тут же в моей голове ожила Эмма. «Активирован встроенный определитель ауры». «Что в нем плохого?» — насторожился я. «Прибор способен улавливать изменения в человеческой ауре. Может использоваться в качестве детектора лжи». Просветила меня подруга, и вот тогда я мысленно присвистнул. «Фига себе. С чего вдруг такие меры предосторожности при разборе заурядного детского конфликта?» Я к Босху даже пальцем не притронулся, ни в душе, ни в столовой. Куча свидетелей подтвердит, причем не только из младшего класса. А попытки затеять драку Босху смолчит, особенно если знает, что у директора в кабинете припрятана такая штука, как аналог детектора лжи. В случае чего крепыша ведь тоже допросят с пристрастием, и тогда я гарантированно выйду сухим из воды, а он, наоборот, погрязнет по самые уши. Ему такого точно не надо, поэтому он будет держать язык за зубами. И все равно непонятно, с чего директор вдруг так возбудился. Может, я чего-то не догоняю? Пока я размышлял на эту волнующую тему, Лен Мурине мне задал целую кучу вопросов, общий смысл которых сводился к тому, действительно ли я не желал навредить дураку Боску и действительно ли я его не ненавижу. «Ничего не понимаю», — пробормотал я, когда в третий раз услышал тот же самый, только переформулированный вопрос. «Эмма, у тебя есть мысли, по какой причине директор так свирепствует?» «Я не уверена», — чуть ли не впервые ответила нормальным языком подруга. «Но, исходя из тех данных, что у меня есть, возможно, субъект под именем Лен Морине пытается отыскать предпосылки к возможному применению тобой магии проклятий». «Что? Какие еще?» «Признаться о таком повороте событий я даже не подумал». Про редкие виды магии специально накануне почитал, а вот до запрещенных, за исключением создания искусственного интеллекта, так и не добрался. Но если проанализировать случившееся, нашу взаимную неприязнь, конфликт на уроках и в душе, странную немощь Босхо и якобы случайно ломающиеся под ним вещи, у меня вдруг спину осыпало морозом. Черт! А ведь говнюк, несмотря ни на что, понимает в магии намного больше меня. даже в запрещенной, хотя на уроке он старался этого не показывать. Более того, он даже умел думать, и, не имея возможности объяснить случившееся, выдал директору единственно возможную с его точки зрения, но на удивление правдоподобную версию, которая могла стать для меня чрезвычайно опасной. Магия проклятий. Надо думать, что при одном только упоминании о ней Лен Марине развил бурную деятельность, наверняка поднял мое досье, отследил все мои перемещения по школе, Проверил все, что я делал, когда был на виду, как говорил, что ел, когда выходил в туалет. Если бы у меня внезапно обнаружился дар проклятийника, это был бы большой скандал. Меня бы отправили на принудительную блокировку дара. Вполне вероятно, что исключили из школы. Да и путь в магическое сообщество на общих основаниях был бы для меня закрыт. Оправдывало меня в глазах руководства только одно. Недавняя проверка, результаты которой, полагаю, директор только что закончил изучать. Ну и камеры, разумеется, на которых отлично видно, что с Босхо мы ни разу не ссорились, кроме того случая в классе. Я вообще к нему близко не подходил. Когда ломалась мебель, находился неподалеку, но по вполне объяснимым причинам. И нигде ни разу впрямую я на него в это время не смотрел. Так что шить мне дело о запрещенке было попросту не с чего. Остальное Лен Морине уточнил только что. И благодаря Эмме я ответил на его вопросы правильно. Полуправду больше не выдавал. Говорил исключительно то, что было безоговорочной истиной. Держался спокойно, когда надо выражал вежливое удивление и вообще старательно делал вид, что ни в чем не виноват. «Значит, ты утверждаешь, что никаким образом не влиял на Айрда Босхо и не портил под ним мебель?» Наконец устал от моего упрямства директор и подвел черту под утомительным выяснением обстоятельств. Я вздохнул. «Я ничего такого не умею, Лэн. «Ну да». «Зато ему умеет, но вам они знать совсем не обязательно». «Почему же тогда Арт считает, что ты к этому причастен?» «Откуда мне знать, Лэн, директор? Может, он так уверовал в мой рассказ, что теперь ему кажется, будто это сущая правда?» На Крепыша после этого стало больно смотреть. А меня Лэн попросту выгнал, напоследок велев завтра после занятий еще раз посетить лазарет и пройти углубленное тестирование. О своих подозрениях он, разумеется, вслух не сказал – С чего бы, спрашивается, ему отчитываться перед учеником, но ценную информацию я из этого разговора все-таки вынес и по дороге в жилой корпус прямо на ходу дополнил директивы Эммы, чтобы в случае чего она меня подстраховала. Это же надо! Из-за невинной, можно сказать, шалости и вдруг такие последствия. Надо быть осторожнее, — пробормотал я, когда вернулся в свою комнату и закрыл за собой дверь. Эмма, будь добра, закончи с моей адаптацией и настройками как можно скорее. Чует мое сердце, от Босха еще будут сюрпризы, а мне больше нельзя совершать таких грубых ошибок, как сегодня».